У первых дворов Аила Бекташ спрыгнул с брички и первый раз в жизни громким мужским плачем оповестил людей о смерти человека. Из дворов стал выбегать народ, нас обступили со слезами, прибежала Айша, загласила на всю улицу, взяла у меня ребёнка и понесла его к себе домой. Через день мы похоронили Алиман. По обычаю женщине не положено идти на кладбище. Но я пошла, и никто ничего не сказал мне. В доме у меня не было мужчин, чтобы я могла соблюсти обычай. Я сама похоронила Алиман, сама уложила её на дно могилы. И сама бросила первую горсть земли. В тот день тоже шёл пустой пушистый снег. Красная куча глины быстро стала белой горкой. Весной я посадила на могиле алиман цветы. Каждую весну сажаю. Ведь она Очень любила цветы. Ну а дальше снова началась жизнь. В первые дни Жанбалота кормила грудью сноха деда Джоробека. А потом я стала давать ему козье молоко. Хватили мы с ним горе в досталь. Стоит ли об этом говорить? Одним словом было ему написано на роду «Остаться в живых», И он выжил. И за это благодарю судьбу. Теперь ему 12 лет. Доктор, что лечил его маленького, ныне известный в округе человек, и сейчас при встрече спрашивает: "Ну как бабушка, внучок-то растёт? Слава богу", говорит джигит уже. Он смотрит на меня и улыбается. "Вот хорошо, расти во человеком". Знает он нас с Жанболотом давно. Жанболоту было тогда года полтора. Конечно, болезненным рос он. Однажды простыл сильно и сыне мог не на шутку. Смотрю, губы посинели, глаз не открывает, дышит едва-едва. Схватил я его и быстрее в больницу. И опять же ночью, до да зимнего времени, вброд перешла реку. Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверное, ученику кончил. Как увидел меня, что дрожу от холода в мокрой одежде, перепугался, замахал руками: "Да вы с ума сошли? Кто вам разрешил ходить по воде? Где его родители?" "Я ему и отец, и мать, сынок. Не дай ему помереть, если помрёт, жить не буду", сказал я ему. Всю ночь он возился с малышом. Чиз каждые 2 часа уколы делал. Мне дал сухую одежду, лекарствами поил. Однако утром свалился я в жару, кровью захаркнул. Лежал я в горячем тумане в забытьи. Помню только, что доктор подходил к изголовью, клал мне руку на лоб и говорил: "Не сдавайся, мамаша, держись. В лучок твой смея отцу же высторил". "Али так я вытяну", прошептала я. "Может, поэтому и выжила я, что внук остался жив". Летом в этом году интересный случай был. На каникулах бегал он по улицам, а потом смотрю, вывыло к во двор велосипед касыма. Тот самый, 20 лет висел он в сарае под крышей. Да да вытащил, стало быть, и давай ремонтировать. Ну я ничего не сказала, мальчишка ведь думала, повозится, повозится и бросит. Ремонтировать-то там было ничего. Железо всё в ржавчине, резина полопалась. Прибегали друзья его и тоже смеялись: "Это говорят, рухлит до да потопная машина". А он прямо и сопит и делает своё. Не знаю, получилось бы у него что-нибудь или нет.